глава тридцать семь эдди вторник двадцать июля как ты об этом узнала спрашиваю я не спуская глаз с пистолета в руке у Челси. саймон кэлелихер сказал у меня окончательно сдают нервы саймон ты с ним знакома он рассказал тебе что случилось а потом ты ничего не предпринимала целых шесть лет Челси мотает головой. «Мы виделись всего один раз, летом незадолго до того, как погиб отец. Саймон случайно забрел ко мне во двор, и в тот день он мне ничего не сказал. Я получила письмо со всеми подробностями лишь несколько месяцев назад». В ответ на мой оторопелый взгляд, она поясняет. «Саймон использовал интернет-сервис, который делает рассылку в назначенную дату. А написал он письмо за три дня до самоубийства». Хотел завершить дела. Челси оглядывается на Гевина, который по-прежнему охраняет дверь. Гевин твердил, что это чья-то дурацкая шутка, но слишком уж много деталей совпадает. Вопросы вихрем проносятся у меня в голове. Джейк молчит, глядя в пол. «Почему Саймон никому ничего не сказал сразу?» Челси хрипло усмехается. «А ты как думаешь?» Он пообещал Джейку молчать. Вот только все мы знаем, как Саймон относился к секретам. Он считал, что правда должна всплыть, рано или поздно». Джейк вскидывает голову. «Саймон лжец — лжец!» «Саймон никогда не лгал», — вырывается у меня. «И я поскорее отвожу глаза, чтобы не встречаться с разъярённым взглядом Джейка. А ты, Челси, почему никому не рассказала, когда получила письмо?» потому что как раз в это время разгорелся скандал с присяжным Н. Смысла не было. Даже найди я доказательство, что письмо от Саймона. Кому какая разница? Джейк едва тебя не убил. А всем плевать. Моя рука по неволе взлетает к горлу. Ты, наверное, думала, будто Джейк помогал Саймону из-за тебя? Из-за твоей измены? Да, со вздохом отвечаю я. Он предельно ясно дал мне это понять. После злосчастной истории с ТД я четко уяснила, что Джейк никогда не простит измены, но даже не подозревала, как давно его задевает эта тема. Твоя измена тоже сыграла роль, однако главная причина в другом. Джейк был у Саймона в долгу за то, что тот молчал о смерти моего отца. Теперь я гляжу прямо на Джейка, а он прячет глаза. Я изучаю его лицо, пытаясь найти ответы. Неужели это правда? Так и было. Джейк вступил в сговор с Саймоном не столько из-за злости на меня, а потому что Саймон хранил его собственный секрет. И пострашнее, чем измена. Джейк стискивает челюсти. Все ясно. Это правда. Челси презрительно смотрит на него. «И ты поверил, что Саймон никому не расскажет?» «Святая наивность!» «Вы вместе готовили план, который разрушит жизни ненавистных ему людей, и тебе не пришло в голову, что он может ненавидеть тебя?» Когда я прочитала письмо, чувство было такое, будто отец умер еще раз. Я часами смотрела его рекламные ролики, особенно тот, над которым он работал незадолго до смерти. «Практика ведет к совершенству». Знаете, этот слоган удачнее, чем многие думают. Столько прочтений. Неудивительно, что в Бэйвью он очень зашел. Тут полно избалованных сынков, вроде Джейка. Практика — их образ жизни. Совершенство — их цель. Ты ведь такой, малыш Джейки? Она легонько пинает его ботинок, и Джейк отдергивает ноги, как ошпаренный. Мы знаем, чем Бэйвью славится по-настоящему продолжает Челси местью. Правда, мстят здесь не тем, кому надо. Никто не наказывает тех, кто виновен по-настоящему, хотя в городе таких полно. Вот я и решила вмешаться. Как только всплыл присяжный Н, я сразу поняла, что Джейка освободят. Я поставила бы на это все отцовское наследство до последнего цента. Поэтому в мае мы с Гэвином перебрались в Бейвью. В день, когда по итогам слушания Джейка выпустили из тюрьмы, я воспользовалась старыми учетными данными отца и взломала билборд на кларенден стрит Так все узнали, что теперь игра ведется по моим правилам. Практика ведет к совершенству. Я решила добиться справедливости для отца шаг за шагом. «Шаг за шагом?» — повторяю я. Челси кивает. Для первого этапа нужен был человек, чем-то провинившийся, тем не менее достойный прощения. Тот, кто учится на собственных ошибках. Я выбрала Ванессу, потому что она поддерживала его. Она указывает пистолетом на Джейка. Ванесса поощряла в нем самое худшее. Людей вроде Джейка во многом формирует окружение. И Ванесса постаралась больше, чем кто-либо еще в Бэйвью Хай. К сожалению, коктейль со снотворным, который я ей приготовила на вечеринке у Нейта, выпила Фиби. В полусонном состоянии она выложила мне, как на самом деле закончилась история с Джаредом Джексоном. То есть, удивляюсь я, о чем ты вообще? Челси глядит на меня, склонив голову на бок. Так Фиби тебе не рассказала? О том, как ее братец вступил в игру вместо Эммы и помогал Джареду, пока не умер Брэндон а Фиби все время его покрывала. Меня переполняет удивление, а Челси невесело смеется. И чему я удивляюсь? Фиби — превосходная лгунья, пока себя контролирует. Как только наркотик подействовал, ее было не заткнуть. Услышав эти жалкие оправдания, я отказалась от Ванессы в ее пользу. Фиби. Оуэн. Неудивительно, что все лето она сама не своя. Меня тянет узнать подробности, но меньше всего я хочу, чтобы Челси еще сильнее обозлилась на Фиби. Приструнив любопытство, я спрашиваю. «А что насчет Регги?» На лице у Челси появляется странное выражение. «Досада в перемешку со стыдом?» Регги раструбил на весь мир, что Джейк — отличный парень, наплевав на его вину перед тобой, твоими друзьями и Саймоном. «А мы с ним всегда неплохо ладили», — цитирует она. Видимо, тоже не раз перечитывала статью из Bayview Блейд». Джейк, который до этого вел себя подозрительно тихо, не выдерживает и усмехается. Слава богу, Челси этого не замечает. К тому же Регги отвратительно обращался с девушками. А Я видела тикток Катрины Лот. Почитав комментарии от местных, я поняла, что Регги ничуть не изменился и не изменится, если не напугать его до смерти. Она вздыхает. Я не хотела его убивать. Он погиб случайно. А вот Джейк накатывает паника, и я пытаюсь ее унять. Самое пугающее в Челси — ее спокойствие. Она ни на йоту не сомневается в своей правоте. Если мне удастся хотя бы немного пошатнуть эту уверенность, «Возможно, все мы выберемся отсюда живыми». «Челси, я понимаю, почему ты так злишься, но Джейк был всего лишь ребенком, когда его отец...» «Не настоящий отец», мысленно уточняю я. «Впрочем, неважно. Челси и так поймет». «Когда его отец убил твоего». Уверена, Джейк вмешался бы, появись такая возможность. Наверное, он от ужаса впал в ступор». «Серьезно, Эдди?» – презрительно бросает Челси. «Он так с тобой поступил, а ты его защищаешь?» Резонное замечание. Пора менять тактику. Только побыстрее, иначе станет еще хуже. Ты ведь сама говорила, что месть должна быть справедливой. Нужно наказывать людей, которые виновны по-настоящему, напоминаю я. «Почему же ты охотилась за Джейком, а не за его отцом?» Конечно, это ужасная кара — отнять у Скотта Риордана любимого сына, из-за которого он убил человека. И все же что-то здесь не клеится. И пусть настоящую Челси я знаю совсем недолго, мое возражение точно заставит ее задуматься. Челси глядит на меня с уже знакомой леденящей полуулыбкой, как будто ждала, когда же я задам этот вопрос, и, наконец, добилась своего. Я тебе пересказала лишь половину письма. Саймон знал кое-что еще.